лагерь Возглавляла дочь предверника при кабинете короля, маленькое создание, в равной мере глупое и чванное, она гордилась тем, что ее отец занимает пост при дворе, и всячески старалась сделать вид, что схватывает указания учителя на лету, но работает только из любезности, ни на минуту не расставалась с ларнетом опаздывала на уроки, являлась всегда в пышном наряде и умоляла подруг говорить тихо. В этой второй группе можно было заметить и прелестные талии, и тонкие черты, однако во взгляде этих девушек не чувствовалось большой наивности. Правда, у них были грациозные движения и изящная осанка, но выражение лица не отличалось искренностью И нетрудно было догадаться, что они принадлежат к тому миру, где характеры с ранних лет формируют условность, где избыток жизненных благ убивает чувства и развивает эгоизм. Когда же все общество бывало в сборе, то и среди этих барышень случалось встретить девушек чудесной чистоты. Увидеть детскую головку, лицо чуть-чуть приоткрытыми губами, на которых блуждала девичья улыбка, обнажая зубы нетронутой белизны. Тогда мастерская становилась похожей не на сираль, а на сборище ангелов, плывущих на облачке в небесах. Близился полдень. Сарван еще не появлялся. Его ученицам было известно, что он заканчивает картину для выставки. Уже несколько дней он подолгу оставался в своей мастерской, находившейся в другом месте. Вдруг вождь аристократической партии этого маленького парламента, мадемуазель Амели Тирион, обратилась с длинной речью к своей соседке, и в группе патрицианок воцарилась торжественная тишина. Замолчала и удивленная банковская партия, стараясь угадать причину, вызвавшую это совещание. Вскоре секрет юных ультраправых открылся. Амелия встала и, взяв стоявший нее мольберт, поставила его довольно далеко от дворянской группы, у грубо сколоченной перегородки, за которой находился чулан. В этот чулан сваливали разбитые гипсовые слепки, холсты, забракованные учителем, там же хранился запас дров на зиму. Должно быть, Амелия совершила чрезвычайно дерзкий поступок, так как он вызвал ропот изумления. Однако юная щеголиха не обратила на это никакого внимания и завершила выселение своей отсутствующей товарки, быстро водворив рядом с ее Альбертом ящик с красками, табурет и прочее, коротко говоря, все, включая картину Придона, с которой писала копию опоздавшая ученица. свидетельницы этого государственного переворота были потрясены. Но если скамьи правых молча приступили к работе, то на скамьях левых прения продолжались еще долго. что ты на это скажет мадемуазель Пенбо?» обратилась одна из девушек к лукавому оракулу первой группы Матильде Роген. «Она не из слова охотливых», ответила Матильда. Но и через полвека будет помнить обеду, как будто это случилось вчера, и сумеет жестоко отомстить. Вот уж с кем не хотела бы я поссориться. «Как несправедливо, что наши девицы подвергли ее гонению», — сказала другая девушка. «Ведь третьего дня мадемуазель Джиневру постигла большое огорчение. Говорят, ее отец подал в отставку. Они не только расстраивают ее горе, а она ведь была очень добра к ним во время ста дней». Разве она им сказала хоть одно обидное слово? Напротив, она избегала разговоров о политике. Но, кажется, в наших ультраправых говорит больше зависть, чем политические убеждения. «Мне хочется взять Мольберт Мадемуазель Пембо и поставить его рядом с моим», сказала Матильда Роген. Она встала, но ее удержало новое соображение. При характере Мадемуазель Джиневры... Заметила она. Нельзя предугадать, как она истолкует нашу любезность. Подождем, что будет дальше. Вот она, томно сказала черноглазая девушка. Действительно, за стеной послышался шум шагов, кто-то поднимался по лестнице. Вот она. Эти слова облетели все уста, и в мастерской воцарилась